Глава 5 Бекки. План был опасный. Народ тут собрался пафосный. А хуже всего. Она сама, видимо, выжила из ума, раз вообще согласилась на это вопиющее нарушение всех офисных норм. «Ты мне на ногу наступил!» Рыкнула Бекки на Блейда, который стоял рядом, выреженный как аристократ. Дорогая ткань нелепо обтягивала его крупные руки. Татьяна стащила для них одежду, и, очевидно, джентльмен, которому принадлежал этот костюмчик, не утруждал себя физической активностью, с которой каждый день имел дело драконий дрессировщик. Например, такие упражнения, как борьба с рептилией, вдвое больше дома. Но Блейд все равно выглядел хорошо и это раздражало. Прошу упростить меня, дорогая Ребекка. Тонкие волоски у нее на руках вставали дыбом от низкого голоса Блейда и от его улыбки. Внутри все переворачивалось от легкого изгиба его губ, дразнящего и теплого одновременно. Крайне убийственное сочетание. Крайне кошмарное, если подумать. Отношения на рабочем месте совершенно не поощряются, помнишь, Бейки? Нахмурившись, HR злодея посмотрела на сборище. Она впервые видела такую обширную больную залу а она повидала немало в прошлой жизни. Арочные своды создавали впечатление широкого, бесконечного пространства. Хрустальная люстра сияла сотнями свечей. Аристократам подавай только самое лучшее, а мир крутился вокруг них. Несправедливо по отношению к остальным. И как же Бекки ненавидела несправедливость. Вот, пожалуйста, последний пример застрять в компании Блейда. «Будь внимательнее, пожалуйста», Она пронзила его строгим взглядом, самым пугающим из своего арсенала, самым лучшим. Янтарные глаза Блейда, так часто полные озорства, вспыхнули, и он ответил: Обещаю. И тут без предупреждения протянул руку и поправил ее очки. Она даже не заметила, что они съехали, а он заметил У Бекки затрепетало сердце, и она возмутилась этому: А ну-ка, прекрати, предатель, мелкий! Спасибо, мягко произнесла Бекки, и сама удивилась и встревожилась своему тону. Это что еще за дела? Блейд тоже удивился, судя по тому, как он вытаращился на нее. У него слегка дрогнул голос, и он попытался замаскировать это кашлем. Эм, пожалуйста. Неуверенность, которую Бекки проявляла в отношениях с Блейдом, начинала приносить неудобства. Она пошла на работу к злодею, чтобы сбежать от своей хаотичной жизни, вернуть у нее порядок. Вместо этого приходилось работать с целительницей в вызывающих розовых тряпках, с ассистенткой босса, которая представляла собой ожившее пушечное ядро, и немытым дрессировщиком дракона, который так счастливо улыбался Бекке, что ее слепило. Однако теперь, когда он перестал улыбаться... Странно. Она словно чего-то лишилась. Согласись сходить на мероприятие И вот результат: по работе или нет все равно нарушает все принципы. Покинув семью, Бейки поклялась жить в упорядоченном одиночестве. Это было единственным способом обрести подобие уюта в запутанном мире. Поэтому согласие отправиться на это дело смущало ее еще сильнее, учитывая, что остальных она и в обычное это время едва выносила. Тем не менее Бейки обнаружила, что не может позволить им пойти без нее. К тому же это была еще одна возможность командовать всем, куда идти и что делать. Так вышло, что у нее это получалось изумительно. Еще у Бэки изумительно получалось следовать расписанию, навык, который очевидно отсутствовал у короля. Сколько они уже торчат здесь, дожидаясь начала церемонии срыва маски. Блейд скинул бровь, проследив за взглядом Бэки к большим золочёным часам, висевшим между резными окнами. Склонился к ней поднёс ладонь ко рту, защекотал дыханием уха. «Ммм, вроде же должно было начаться в девять». «Да», — воскликнула она и слегка смутилась. Блейд ухитрился поддержать ее негодование. «Неприемлемо. Хочешь пушок из пепелитых ради тебя?» Бекки вскинула бровь, сложила руки на груди. Подняла взгляд на Блейда, удивленная его серьезной миной. «Дракон согласится ради меня?» и «Из надежных источников мне известно, что дракон сделает ради тебя что угодно». Блейд заморгал, будто приходя в себя, и вернулся в привычное озорное расположение духа. «Если, конечно, сможет поджечь что-нибудь крупнее свечки на торте». Комната была зачарована. Не было иного объяснения той досаде, которая охватила Бекки, когда Блейд вернул на лицо свое обычное жизнерадостное выражение, каким встречал каждого. Почему-то казалось, будто будто предыдущее, горящее, было предназначено только для нее. Нужно было срочно менять тему. Хм, интересно, получилось у них... Охнув, она умолкла, когда Блейд подхватил ее и буквально притиснул к стене, заперев в клетке своих рук. Сердце заколотилось быстрее, кровь взбурлила диким восторгом, и Бекки потрясенно взглянула на Блейда из-под больших очков. «Мистер Гушикин, немедленно уберите руки!» Он стоял так близко, что Бекки чувствовала кедровый запах его кожи. Это обезоруживало. Он поморщился с виноватым видом, но руки не убрал. Он будто прикрывал ее голову. Кажется, отец впервые решил посетить дворцовый прием. Я и подумать не мог, что он явится. Обычно он не любит такие мероприятия. Ну да, она забыла, что Блейд вырос здесь, а его отец был политическим советником короля. Бекки облизнула губы и заметила, как взгляд Блейда метнулся вниз. Полагаю, нельзя допустить, чтобы тебя узнали. «Да». От хрипотцы в его голосе Бекки пробрала дрожь. По просторной зале прогремели три удара, привлекая внимание собравшихся. Блейду пришлось убрать одну руку, чтобы им обоим было видно короля Бенедикта, стоящего наверху большой лестницы. «Добро пожаловать, мои почетные гости, добро пожаловать на церемонию срыва маски со злодея». Толпа поклонилась, а затем разразилось ликованием, когда из распахнутых дверей за спиной короля вышли славные гвардейцы, волоча с собой пленника. Этот человек был с иголочки одет во все черное от полумаски до блестящих сапог. Ликование сменилось сердитыми выкриками. «Босс!» — встревоженно шепнул Блейд. Злодея провели по мраморной лестнице. Он спотыкался на ходу, руки были скованы, Губы плотно, жёстко сжаты. Он не дрогнул даже тогда, когда славный гвардеец приковал его к шесту посредине помоста у дальней стены. Рядом уже был прикован второй пленник с длинными рыжими волосами и бородой. «Арнольд!», Арнольд" — прошептал Блейд. Бэки обернулась к нему, поборов сумятицу в голове. «Абсолютного целителя зовут Артур». Блейд нахмурился. «Точно?» «Да». На это нет времени, одернул его Бэки. Дрессировщик дракона рвано вздохнул, но не отодвинулся от нее, словно прикрывая телом от остальной залы. Король продолжал: Сегодня мы, наконец, положим конец десятилетней тирании злодея, и оплачем тех, кто пал от его жестокой руки. Король скорбно склонил голову, но Бэки не сомневалась, что на губах его плясала легчайшая усмешка. Узрите же! «Последнюю жертву злодея!» — возвестил король, подняв голову. «Свет, навеки канувший во тьму! Дочь дорогого рыцаря! Наша Евангелина Сейдж!» Бекки выпучила глаза, когда в боковые двери внесли большой украшенный стеклянный гроб и поставили в центре залы. Люди столпились вокруг, не давая разглядеть. «Так не может больше продолжаться!» буркнула Бекки по истечении 10 минут. «Ребекка!» — окликнул ее Блейд, когда она бросилась в толпу, но она остановилась, только пробившись к золоченому гробу. Внутри лежала Еванжелина, неподвижная, как покойница. «Нет, так не должно быть. Что-то пошло не так. Такого в плане не было». Голос короля разнесся по комнате вновь, когда Блейд со спины обнял Бекки за плечи и выругался, увидев мисс Сейдж. «Этим вечером мы вместе войдем в новую эпоху Ренадена. Мы с моей славной гвардией начнем притворять в жизнь пророчество сказа о Ренадене, ибо если мы не сумеем...» На губах короля вновь пылью осела легчайшая усмешка и пропала. Но Бэки успела это запомнить. Наше королевство обречено на гибель. Толпа взревела.